Глава 13 Го Юань был всего лишь офицером местной разведки, не прошедшим ни героической подготовки на поле боя, ни генной модификации тела. Шаг его был тяжелый, и скорость оставляла желать лучшего. Неприятель и без того был на настороже. А потому его немедленно заметили. В самый последний момент, когда Го Юань кинулся вперед, Юньшень поняла его без слов и бросилась на помощь. Засунув видеорегистратор в карман на бедре, она обеими руками выхватила из-за пояса по пистолету и гибкая и изящно огромным прыжком скакнула вперед, как на крыльях. Стартовав позже, она добежала раньше. Спустя несколько секунд после того, как Го Юань рванул к Ван Хэйчену, она одним прыжком преодолела десяток с лишним метров, ринувшись к двум дозорным под углом к атаке Го Юаня. Часовые все еще разбирались с энтузиастами, поэтому только сейчас услышали звук быстрых шагов и обернулись. Эта задержка позволила Юньшэнь набрать полную скорость. Она давно увидела, что те двое убрали оружие. Поэтому, естественно, ей не пришлось утруждать себя зигзагообразной траекторией. Она просто рванула вперед и, когда до них оставалось меньше ста метров, закричала. «Полиция при исполнении! Непричастные на землю!» Голос ее грянул подобно грому, и десятки верующих ясно его слышали но никто не подчинился и на землю не упал. Они только что стали свидетелями невероятного явления и пребывали в определенном смятении, даже сразу не поняли, что она прокричала. Меж тем противник был втянут в зону поражения. Юньшань медлила и не решалась действовать. Толпа прохожих теснилась аккурат позади этих двоих, так что все выстрелы прошли бы по прямой, и любая погрешность в стрельбе могла бы закончиться для зевак ранением. Девушка быстро скорректировала направление и поискала угол выстрела с фланга. Пользуясь этой секундной заминкой, дозорные достали пистолет. Гу Юань не обременял себя такими заботами. Он летел вперед налегке и совсем не думал о дальности стрельбы. Он видел лишь, что между ним и противником нет никаких препятствий, и открыл беспорядочную стрельбу. Точность, естественно, оставляла желать лучшего. Но Ван Хайчен с товарищами все равно не стали играть с судьбой на жизнь и дружно пригнулись, укрываясь от пуль. «Вы окружены! На колени! Сдавайтесь!» отчаянно блефовал Гу Юань, галопируя к преступной троице. По традиции, операции по задержанию нападать в открытую полагалось только после того, как зона будет окружена в несколько слоев. Гу Юань делал ставку именно на это. Неприятель точно не догадается, что они осмелятся на силовую атаку, будучи только вдвоем. Он не знал, почему пропала связь с командным центром, но если не действовать сейчас, шансов не останется. «Бросайте все, что у вас в руках! Сопротивление бесполезно!» Ему ответили серии выстрелов. Гой Юань пригнулся, уклонился от пуль и краем глаза увидел, что Ван Хэй Чен мчится к мусорному холму у него за спиной. Стрелял тот, что слева, а другой начал шарить за спиной. Нельзя позволить этим двоим себя задерживать. Нельзя позволить Ван Хайчену сбежать. И уж тем более нельзя позволить им забрать вторую бусинку. Гу Юань словно в душе его открылся железный замок, выпуская на волю бешеного зверя. Не обращая внимания на человека с пистолетом, он выпустил очередь в того, кто достал оружие. Он не мог позволить, чтобы вооружены были оба. Агент больше не пытался уклониться, а бросился вперед. Не ожидая такой ярости и презрения к смерти, к тому же в окружении свистящих мимо пуль, парень, который все еще вытаскивал пистолет, казалось, до смерти перепугался несущейся на него жажды убивать. Он так дрожал, что не мог разобраться со своим оружием. От зрелища Го Юанем, чащегося сквозь пули, который подбегал все ближе и ближе, с парнем случился нервный срыв, он поскользнулся и кубрем скатился с насыпи. Гоюан никак не ожидал, что сможет победить врага таким образом, поэтому громко взревел, а затем поднял пистолет и бросился в другую сторону, откуда стреляли. Расстояние между ними сократилось до досягаемости пули, одна из которых, к слову, чиркнула агента по плечу, а вторая, вылетя на, на шаг раньше, угодила бы ему в бок, а так просто просвистела в опасной близости от колена». Го Юань не мог решить, рвануть ли ему на открытом дыхании прямо на врага или затеять перестрелку из укрытия. Как вдруг понял, что в него больше не стреляют. Парень подчистую израсходовал свой запас патронов. Оба противника точно не были матерыми вояками. Один потерял волю к борьбе, другой в минуту душевного волнения совсем забыл о боеприпасах. Это лишний раз подтвердило предположение Го Юаня о том, что основная команда Ван Хэйчина была вовсе не командой, а обычными, совсем недавно выдрессированными людьми. Зачем Светлячку держать оружие и сражаться не на жизнь, а насмерть с регулярными войсками? Неужели Ван Хэйчен настолько их обоял? С другой стороны, Юньшань внезапно оказалась посреди хаоса. После секундной задержки Го Юань перехватил инициативу и выстрелил раньше нее, а разразившаяся следом перестрелка грохотом своим сотрясала небо. Такие пертурбации совершенно потрясли толпу верующих зевак. Страх всегда логичен. Словно овцы, услышавшие волчий вой, люди разбежались во все стороны. Лишь немногие из них смогли придать бегу верное направление. Большинство же с криками бросилось обнимать юньшань и дозорных. Обе стороны стычки заколебались. Юньшань боялась, что враг возьмет мирных буддистов в заложники, а потому с криком «На землю!» указала, в какую сторону тем лучше бежать. Но зеваки были напуганы до полусмерти, и никто не стал разбираться, из хороших она или из плохих. Они даже не прислушивались к тому, что она кричала. Вместо этого впились взглядами в два черных, как смоль пистолета в ее руках, а потом инстинктивно метнулись ровно в противоположном направлении, в панике, едва не затоптав дозорных из светличка. Все пропало. За двумя террористами сгрудилась целая толпа гражданских, и с трудом созданная линия безопасности разрушилась на глазах. Пусть даже в пределах дальнобойности кто мог гарантировать, что рука Юньшэнь не дрогнет. Воспользовавшись задержкой с двойным пробегом туда-сюда, еще несколько секунд назад схваченные врасплох преступники теперь были во всеоружие. У этих двоих было заметно больше боевого опыта. Это было очевидно потому, как они отследили Го-Юаня от прыжка из машины до переулка. А Юньшэнь в любом случае не могла опустить оружие в ход. На кону стояла жизнь, времени думать и колебаться не оставалось, Она ощутила, как внутри закипает звериная ярость. Ее тело отреагировало мгновенно, пальцы разжались, пистолеты больше не были нужны. Она швырнула их в дозорных по одному в каждого. Сперва противник испугался. Когда террористы сражались не на жизнь, а на смерть, то в первую очередь были сосредоточены не на текущих действиях неприятеля, а на прогнозировании того, что он сделает дальше. Когда обе стороны сошлись на расстоянии эффективной стрельбы – Все внимание дозорных, естественно, было сосредоточено на оружие, которое представляло наибольшую опасность. И они готовились прятаться, как только Юньшань поднимет стволы. Они неотрывно следили за пистолетами, но никак не ожидали, что те вдруг вырвутся из ее рук и полетят мимо них куда-то им за спину. Преступники ненадолго озадачились и обернулись, чтобы отследить судьбу двух пистолетов, словно опасались, что позади окажутся спецагенты, которые поймают оружие и откроют по ним огонь. Но пушки замерли на земле, и ничего не произошло. Только тогда двое террористов немного пришли в себя и поняли, что все идет не по сценарию. Обычный человек за те три секунды, пока неприятель отвлекался, ничего не успел бы предпринять. Но Юншань все-таки была из генетически модифицированных новых. Все до единой мышцы ног мобилизовались, истощив запас анаэробной энергии. И бросили ее вперед на пять с лишним метров. Инерцию приземления она тоже держала под контролем и пустила на то, чтобы со снайперской точностью прыгнуть еще раз и еще. И спустя несколько таких взлетов и падений оказалась прямо перед террористами. Они услышали лишь свист ветра, рассеченного миниатюрным телом. Что-то мелькнуло перед глазами, и Юньшань с нечеловеческой скоростью подлетела к мужчине-дозорному. В отличие от усяшного цингуна, где герои непринужденно порхают, Могут двигаться и останавливаться, как душа пожелает. Сейчас она уже не могла контролировать свою скорость. Да и не собиралась. Чуть приподнявшись на носки и слегка изменив траекторию прыжка, Юньшань пригнулась и влетела в объятия мужчины дозорного. Только в отличие от экранных нежностей, ее локоть с огромной кинетической энергией вошел ему в левую сторону груди, послышался треск ломающихся ребер. С таким же успехом в него могло врезаться пушечное ядро. Сердце и легкие остановились в одно мгновение. Он и охнуть не успел, как его подбросило в воздух и отшвырнуло назад. Тело прокатилось еще с десяток метров. Этим ударом Юньшань загасила скорость своего прыжка и тоже покатилась по земле. Не успела она встать и утвердиться на ногах, как прогремели четыре выстрела подряд. Стреляла тоже Юньшань. Не успел неприятель понять, что происходит, как она в момент столкновения выхватила у мужчины его пистолет. За короткий миг приземления Юньшань успела разглядеть фигуру дозорной и вовремя вспомнила наказ Го Юаня стрелять по рукам и ногам, чтобы оставить цель в живых. Пули попали в правое плечо и колено террористки, от чего та с криком повалилась на землю. Только сейчас Юньшань смогла глубоким вздохом стабилизировать дыхание. Рысуй пробежала вперед, отобрала пистолет у женщины и схватила тот, что метнула секунду назад. Отметив примелькавшуюся в голове мысль, что это было опасно, она быстро оценила поле боя. Го Юань бежал за Ван Хэй Ченом, поэтому она бросила двух недееспособных врагов и немедленно присоединилась к коллеге в погоне за главным противником. В этой группе не было настоящих солдат, но зато в их распоряжении оказалось необычное оружие. «Вас...» «Подстрелили», — констатировала Юньшань, поравнявшись с Го Юанем, «вам стоит поторопиться и перевязать рану». Только сейчас Го Юань осознал, что рана на его плече серьезнее, чем он думал. Адреналина в кровь хлынула столько, что он даже не чувствовал боли, но пуля и правда вырвала большой кусок плоти. Пистолетные пули отличаются от винтовочных. При попадании в тело они не проходят насквозь. Вместо этого, вращаясь, буравят в нем дыру». Ткани получают серьезные внутренние повреждения и теряют способность двигаться. Но, к счастью, на этот раз пуля прошла по касательной и в тело не вошла. «Пока шевелюсь, не считается», — через силу ответил Гой Юань. Юньшань догнала его после куда более опасной и ожесточенной схватки. При этом даже в лице не изменилось. Воистину физические силы новых людей намного превосходили обычного человека, такого, как он сам. Глядя на сверкающие пятки Ван Хэйчена, он хотел бросить оставшиеся силы на ускорение, но чувствовал, что ноги едва шевелятся. «Догоняй!» – он попытался донести идею самыми простыми словами. Йуньшань кивнула и побежала, сломя голову. Наблюдая за тем, как девушка ускоряется и бросает его позади, Го Юань ощутил, что его покидают последние силы. Последний бой он трудный самый, и финальная атака выжгла Го Юаня дотла. Обычные люди и правда были хрупкими и хлипкими. Даже дыхание его имело сладкий привкус. Крови. Вдалеке раздался вой сирены. Какой-то автомобиль пролетел по лежачему полицейскому. Го Юань инстинктивно ощутил зловещее предчувствие. С тех пор, как электромоторы заменили бензиновые двигатели, машины становились все тише и тише. Это появилось внезапно, да еще и с пронзительным свистом именно в это время. Именно в этом месте. Такое не могло быть совпадением. Юньшань практически догнала Ван Хэйчена, когда наперерез им выехал белый призимистый автомобиль. «Ложись!» – взревел Гой Юань, удивленный, что у него все еще остались в запасе децибелы для крика. Но когда голос его стих, он увидел, что стекло в окне автомобиля опустилось, и изнутри выглянуло черное дуло пистолета. «На землю!» – окно изрыгнуло языки пламени. И если бы Юньшань в своем бешеном забеге вовремя не шлепнулась на землю, быть бы ей живой мишенью. Сначала она сбавила скорость, а затем, пользуясь промежутками в шквальном огне, зигзагами ушла от обстрела. В этот момент машина резко затормозила перед Ван Хэйченом, видя, что преследовать его невозможно. Юньшэйн на бегу нашла точку равновесия и выхватила из-за пояса два пистолета. Выстрел первого был неточным, поскольку она даже особо не целилась и стреляла наугад, просто пытаясь не дать светличку сесть в машину. Выстрел другого, напротив, был произведен твердой рукой. Она четко прицелилась, легко нажала на спусковой крючок, и пуля полетела в сторону водительского сиденья. Лобовое стекло автомобиля разлетелось вдребезги, а дуло из окна убралось в салон. Но Ван Хэйчен все же умудрился открыть дверь и нырнуть внутрь, схоронившись от выстрелов на заднем сиденье. Го Юань видел, что Юньшань на какое-то время оказалась в безопасности, но не могла остановить Ван Хэйчена. А если тот удерет его, вероятно, будет еще труднее найти. Он огляделся и увидел два ленд-крузера, припаркованных на обочине дороги. Машинам было не меньше 10 лет, а езда по Высокогорью накинула им еще с десяток. Только в этом городе еще можно было увидеть старые машины, потому что на Цинхай-Тибетском Нагорье в чрезвычайной ситуации бензин еще мог спасти, а вот аккумуляторы нет. Автомобиль подхватил Ван Хэйчена, быстро дал задний ход и рванул к храму Ухоу. Разбитое лобовое стекло загораживало обзор водителю, и он всю дорогу петлял, как змея, но скорость все равно не снижал. И без того узкая дорога была еще уже из-за припаркованных на ней машин. Го Юань запрыгнул в лендкрузер, быстро завел двигатель и догнал автомобиль, который не успел оторваться слишком далеко. Лендкрузер крузер был почти в три раза больше маленькой машины. Го Юань притормозил рядом с Юньшань, наклонился вперед и открыл для нее дверцу. «Садитесь!» Юншень запрыгнула внутрь. Казалось, она попала под проливной дождь, ее одежда насквозь промокла от пота, а тело дышало жаром, как открытый огонь. Го Юаня, открывшего для девушки дверцу, обожгло горячей волной, идущей от ее плоти. Так что он невольно одернул руку назад. Даже усовершенствованные новые люди не могут аккумулировать силы из воздуха. К сожалению, генератор энергии, расположенный в киноварной чакре, Ниже пупка не давала себе знать. За 10 минут усиленного боя она израсходовала суточную энергию простого смертного. И без тонизирующего средства ее желудок от голода и тоски прилип к позвоночнику. Оказавшись в салоне, она первым делом обыскала его на предмет забытой еды и воды и, к счастью, обнаружила две бутылки какого-то напитка, которое незамедлительно выпила. В мгновение ока салон автомобиля заволокло паром от ее истрадавшегося разгоряченного тела. Поначалу машинка оторвалась от лэнд-крузера на немалое расстояние. Электродвигатель был хорош на старте, но бензиновый отыгрался на второй половине пути. Ревущая зверюга совершенно не собиралась плестись далеко в хвосте, и изо всех сил наверстывала упущенное. Лобовое стекло, на котором расцвели снежинки от вражеских пуль, закрывало обзор водителю. К тому же дорога была непростая, а автомобиль весил так мало, что любой поворот и любое препятствие значительно снижало его скорость. Так постепенно раскрылись достоинства лэнд-крузера, за рулем которого хозяйничал Го Юань. Полный привод, высокая ходовая часть, большой вес, необыкновенная проходимость. Совершенно бесстрашный агент просто искал кратчайший путь, для чего проломился через несколько заграждений, прыгал по поребрикам и медленно настигал низкорослого автора Синанта Ван Хэйчена. «Держись крепче!» – сдавленно вскрикнул Го Юань. Прямо по курсу на дороге валялись какие-то обломки. Видимо, когда отключилось электричество, трехколесная электроповозка попала в аварию, после которой никто ничего не убрал. Машинке, наверняка придется притормозить, а он напротив выжмет из двигателя все возможное. Нельзя упускать такую возможность. Непременно нужно, пользуясь случаем, нападать этому автодрещу бок, чтоб ему крышу снесло. Разница в высоте между подвесками двух автомобилей была огромна. Го Юань глянул вниз и уже мог разглядеть Ван Хэйчена через заднее стекло. Тот смотрел вверх. Их взгляды встретились. И Го Юань увидел, как потухли глаза противника. Как ни странно, в них не было ни желания убивать, ни гнева. Только беспомощность. Передний бампер лэнд-крузера врезался в задницу маленькой машины, встряхнув ее до основания. Колесница Ван Хэйчена оказалась... В безвыходном положении. Расстояние было настолько ничтожным, что Гой Юань мог ясно видеть каждое движение Ван Хэйчена. Мужчина потянулся за пазуху и достал черную бусинку, которая вспыхнула в руке, но почти в тот же миг унялась. Ван Хэйчен повернулся к заднему окну, снова взглянул на Гой Юаня и Юньшань, протянул руку и отпустил бусинку. Он не швырял ее, просто разжал руку и позволил ей упасть – Сперва оторванула вниз под действием силы тяжести, но в течение каких-то жалких десятых долей секунды внезапно остановилась, пролетев всего несколько сантиметров, и зависла в воздухе, словно гравитация умыла руки. Машинка продолжала лететь вперед, а повисшая над землей черная бусинка Цзауфу прошла сквозь заднюю ее часть как призрак и оказалась в переднем отсеке ленд крузера Его Юань вновь увидел ту ужасную сцену. Черная бусина врезалась в переднюю часть машины, и внезапно они соединились. И жемчужина, и передняя часть автомобиля. «Прыгайте!» — немедленно скомандовал Го Юань, сразу поняв, что должно произойти. Когда он нажал на пряжку ремня безопасности, двигатель Land Cruiser уже влетел в черную бусинку. А она меж тем начала развертываться, выбрасывая в пространство слабо светящиеся грани. Го увидел, как четыре среза поверхности обнажают нутро двигателя. Как камера сгорания цилиндра свистит сквозь движущуюся поверхность, как внутри хаотично вспыхивают искры. Если бы его ноги уже не выбили дверцу машины, он был бы зачарован непостижимой сценой, развернувшейся перед ним, и обо всем позабыл. Но от такого зрелища у Го совсем вылетели из головы все правила, которые следует предпринять при прыжке из машины – Он не перекатился вперед по диагонали, а высунулся по пояс. Поднял голову и заглянул в автомобильное нутро. Четыре равносторонних треугольника Тетрайдера по очереди показали поперечные сечения двигателя, коробки передачи, рычага переключения передач. Точно так же, как производители автомобилей используют 3D-модели, созданные на компьютере для демонстрации технологии своих двигателей. Тетрайдер на этот раз оказался небольшим, примерно по 20 или 30 сантиметров с каждой стороны. Центральная стойка лендкрузера крузера пронеслась через пространство, где он находился, и тогда Цзоуфу показал свою силу. Структура, которую засосала в пустоту, с грохотом исчезла, и внедорожник, утратив большую часть внутренности, разорвался надвое. Половинки стального бегемота сперва схлопнулись, а затем развалились на две части слева и справа, Автомобиль на скорости более 100 км в час внезапно раскололся, они ударились, сминались, усыпая землю искрами. А затем из распоротого топливного бака вытекла жидкость, которую тут же воспламенил жар, родившийся от трения. И несчастный автомобиль, наконец, развалился окончательно. Обе половинки покатились в разные стороны и разлетелись на запчасти градом, осыпая все вокруг. Печального зрелища полураспада автомобиля Гой Юань уже не видел. Первый прыжок вполне мог потягаться с предыдущим. Его тело приземлилось с такой скоростью, что он даже не успев среагировать, полетел вперед, ударяясь о землю, словно блинчик, пущенный по воде. Пролетев так несколько метров, он даже пикнуть не успел и потерял сознание. Неизвестно, сколько времени прошло, прежде чем Гой Юань очнулся и обнаружил, что лежит, прислонившись к дереву. Юньшань сидел рядом, глядя куда-то вдаль. Свет неведомого костра, полыхавшего вдалеке, придавал ее лицу румянец и подчеркивал точенные черты, залитого кровью профиля. Какое-то время голова Гуюаня Юаня была пустым-пуста. Он не мог вспомнить, где находится и что произошло. Еще пару секунд спустя память постепенно восстановилась. Он открыл рот, намереваясь высказаться, но тот оказался полон крови, хлынувшей в горло. Прокашлявшись, Агент еле совладал с голосом, чтобы спросить. «Где народ? Где Ван Хэйчэн?» Юньшэнь молча скинула руку и ткнула пальцем куда-то вдаль. Гу Юань едва мог пошевельнуться. Деревья мешали увидеть, что творится там, куда она указывала. Опираясь на руки, он кое-как отполз в сторонку, чувствуя необычную пустоту в области поясницы. глянув вниз, обнаружил, что на поясе больше нет пистолета и коммуникатора, А переведя взгляд на Юньшэнь, понял, что и ее экипировка, развешанная сзади на поясе и на бедрах, исчезла вместе с поясом. И тут же вспомнил, как прервалась связь с командным центром, и как он смутно заподозрил, что что-то изменилось. Изо всех сил, цепляясь за дерево, он встал и обошел толстенный ствол Гинго, застивший обзор. И понял, что стоит перед храмом Ухоу. А храм Ухоу светится. Светится в прямом смысле слова. Изначально ярко-красные стены, ограды, коридоры, выложенные голубым камнем, низенький зал предков и густые кипарисы перед ним, все сияло. Нет, не так. Светился даже воздух, как люминесцентный световой короб. И пусть не слишком ярко, но сам факт того, что перед Гуюанем выросло огромное световое тело, ослеплял его. Он опустил голову не в силах смотреть вперед, закрыл глаза и дал им немного отдыха, прежде чем осторожно поднять взгляд. И только сейчас понял, что ошибся. Светился не храм Хоу, а замкнутое вместе с ним пространство. На земле менее чем в полуметре от внешней стены зала предков проходила четкая разделительная линия, которая ровно как стрела простиралась наружу. Все, что оказалось в пределах очерченных линий, даже воздух, сверкало. А то, что осталось за пределами, всего лишь освещалось этим сиянием. Он проследил взглядом за линией, и на конце ее вдалеке увидел самосвал. Го Юань почувствовал, как к горлу подступила паника, но одновременно с души у него свалился огромный камень. за всех сил, стараясь не обжечь сетчатку и подглядывать сквозь пальцы, Го Юань осмотрел внешний край светового поля. Потребовалось несколько минут, чтобы грубо очертить его контуры Это было геометрическое тело с несколькими вершинами, которые венчали самосвалы, на первый взгляд, всего четыре или пять. Он не осмелился пристальнее изучить само световое тело, но случайно обратил внимание на темную точку в некотором отдалении, зависшую в воздухе. Не нужно было взглядываться. Гуюа не так прекрасно знал, что это. Черное кольцо из энергоузла, которое на его глазах развернулось в сферу. В этот момент у него больше не осталось сил думать о том, что же перед ним. В голове вертелась всего одна мысль. Погибнет ли он? Неужели он наконец-то умрет здесь? Грохнет ли сейчас взрыв, который не оставит от города камня на камне, или весь храм, о, обратится в ничто, после чего несколько километров вакуума и отрицательного давления в сосуд пространства, в имплазионный шар? Быть ему пеплом или фаршем? Пока Го Юань в красках фантазировал о собственном конце, в поле его зрения попали двое бегущих солдат. Он поднял руку, пытаясь их остановить, чувствуя, что еще может их спасти, хотел убедить их держаться подальше от этого места. Увидев, как он поднял руку, солдаты немедленно повернули к нему. Го Юань открыл было рот, как вдруг увидел два пистолета, направленных ему в грудь. «Руки на голову и на колени!» «Я свой!» – бессильно выдохнул Го Юань. «Номер девять!» Солдаты не собирались его слушать. «Рот закрыл, присел, не шевелиться! Оружие сдал!» «Его уже до вас отряд забрал», — подал голос Юньшань. От этих слов Гуюаня пробрала ледяная дрожь. Он все понял. Когда прервалась связь с Дуан Мухвеем, они уже заподозрили неладное. Разумеется, связь прервало самое высшее начальство, стоящее над их оперативной группой. Над этим делом работал кто-то другой обладавшие куда большими полномочиями и возможностями. Эта группа, скорее всего, появилась в то же время, что и отряд Дуань-Мухуэя, может, чуть позже, и отняла у них операцию. Го Юань посмотрел на световое тело, окутавшее весь храм. В душу его вползло смятение, а в голову вопросы. В этом деле каждый должен был быть готов пожертвовать собой, но его смущал вопрос, что они там наверху собрались сделать. Если у них столько людей, которых можно перебросить на задание... Зачем же они позволили Ван Хэйчену добыть самосвалы? А когда выяснилось, где те находятся, почему никто не послал солдат взять грузовики под контроль и арестовать главаря? Какую такую секретную информацию они знают, которую даже Дуань Мухуэй запросить не мог? Правда ли они хотят арестовать террористов и предотвратить теракты? Нет. Нет, было бы слишком просто. Начиная с передачи черных бусинок Ван Хэйчену, что именно там, наверху, собирались делать. Действительно ли, как предполагали Дань Мухвей и Юньшэнь, хотели узнать, какова цель Ван Хэйчена и в чем кроется польза от этих вещей? Мысли Го Юаня одолевали бесчисленные вопросы. Один другого страшнее. В этот момент он увидел, что два солдата, похоже, получили приказ, немного поколебались и направились к световому телу. Зачем? Прежде чем он успел закричать, один из них осторожно занес ногу над разделительной чертой. Подобно стене между ини в воздухе повисла граница беды. Человеческое пространство было по эту сторону, а светящийся другой мир по ту. Когда нога пересекла черту, гой инстинктивно схватился за голову, как будто хотел укрыться от взрыва, но ужасающей сцены, которую он себе представил, не случилось. Нога засияла, причем изнутри. Обувь Кожа, мышцы, кровяные сосуды – все без исключения. Когда вспыхнул этот свет пшеничного цвета, кожа солдата погроснела от сверкающей крови, и под ней стали видны слои плоти и костяной каркас, как у силиконового пособия по физиологии. Все четверо неотрывно смотрели на эту странную картину, и даже издали увидели нечто еще более страшное. Светящаяся кровь, вернувшаяся в тело, сразу же потемнела – Но вокруг кровеносных сосудов появился слабо светящийся ореол, словно отсвет заходящего солнца. Что это, черт возьми, такое? Го Юань больше не мог думать. Он просто всеми силами пытался накрепко запомнить все увиденное. Двое солдат вошли в свет и зашагали внутри, как ожившие трупы анатомические манекены из школьного кабинета из городской легенды. Красные и прозрачные, как желе. Именно потому эти коллеги не хотели, чтобы у него и Юньшань остались эти невероятные видеозаписи. Потому они и забрали у них всю технику. У го осталось осталась только пара поврежденных глаз, которые толком не открывались, и память, которую могло смешать сотрясение мозга. Это, конечно, не так хорошо, как сверхширокоугольная камера с двадцатикратным увеличением, но зато они целиком принадлежали ему. Го знал, что сейчас выяснение правды нужно отложить на потом, и полагаться можно лишь на себя одного. Обдумав это, он перестал беспокоиться о глазах и о том, как им может повредить сияние. Хотя он все еще прикрывал их руками, но теперь просто хотел приглушить яркость, чтобы не упустить из виду какую-нибудь деталь. Но через пару минут совершенно неожиданно каждый миллиметр... Каждая клеточка в этом пространстве, даже воздух над светящимся храмом ухоу погасли. Не было никаких переходов и градиентов, все погасло моментально и полностью. В поле зрения остался лишь сине-фиолетовый отпечаток на сетчатке. В то же время из пространства за границей бывшего светового тела палился свет более тусклый, чем прежний. Подобно волне светящаяся область расширялась, теряя яркость, и, подобно волне же, прокатилась и улеглась. Световая зона была похожа на внешнюю рамку, которая расширялась и темнела в трехмерном пространстве. Будь то Земля, стены или космос, они никак не влияли на нее. Скорость расширения составляла, вероятно, около нескольких сотен метров в секунду. И чем дальше от центра, тем больше угасала яркость. И примерно через полминуты человеческий глаз уже не мог воспринимать ее существование. Когда световая рамка просочилась сквозь Аня, он все же перепугался. Но она быстро исчезла, словно растворилась в ночи. А затем полностью исчезли и другие странности. Будто вовсе ничего не произошло. Не грянул взрыв, храм Ухоу не скрутился в вакууме, ничего не сжалось в шар под вакуумным давлением. Не было ничего, все вернулось на круги своя. Поначалу в храме Ухоу еще раздавались выстрелы, но потом и они стихли. Извилистые красные стены Тысячелетнего Мавзолея, Линны, густые заросли бамбука и кипариса поглощали почти все звуки, кроме шелеста ветра, крадущегося сквозь лес. Время от времени раздавался звук трения выгорающих шин, и вслед за этим пара выстрелов, а затем снова тишина. Несколько команд забежали внутрь, но из главного входа никто не вышел, словно внутри была бездонная яма. Вскоре солдаты плотно оцепили стену внутреннего двора зала предков. Очевидно, это были не вооруженные полицейские или секретные агенты, а... Обычные солдаты из западной зоны боевого командования. Люди продолжали собираться, но не было заметно никаких признаков того, что операция прошла успешно. Свет в зале предков давно погас. Изнутри не доносилось никакого движения. Гу Юань понял, что Ван Хэйчин и его команда сбежали. Солдаты носились по району, как безмозглые курицы. Но это была бессмысленная зачистка. Он слишком хорошо знал стиль работы своего отдела. И в это время... Го Юань внезапно будто очнулся. Предположение, что у Ван Хэйчена в министерстве есть крот, и кто-то наверху с ним в сговоре было ошибочным. Причина, по которой наверху позволяли Ван Хэйчену шаг за шагом дойти сюда и не сделали всего возможного, чтобы остановить его, а даже как будто тайно помогали, заключалась не в том, что его защищали, а в совершенно ином. Наверху с самого начала знали, что он никакой не террорист, А все происходящее вовсе не подготовка к теракту. Команда под руководством Дуань Мухуэ была всего лишь приманкой в этой игре в кошки-мышке, где один использовал другого, и теперь кошка позволила мышке сбежать. Но если это не операция по уничтожению террористов, тогда что это? Что это за черные штуки, в которых нет и капельки света? Откуда они взялись? Вот вопрос, который следует задать. В этот момент Гой Юань почувствовал, что они не должны были принадлежать этому миру, как и он сам.